немедленно сообщает заведующему сыскной полицией. Все розыски как сыщиками, так и чиновниками производятся негласно. И если представится надобность произвести какое-либо официальное действие, то есть обыск, арест и прочее, то заведующий сыскной частью лично или через чиновника приглашает для всего. Местную полицию, которая в данном случае действует на основании существующих законоположений. Проживая в местностях, указанных начальником сыскной части, сыщики должны стараться скрывать свою профессию. Посещая все публичные заведения, кабаки и трактиры, гуляния, торжища и прочее, сыщики принимают к сведению... Все заслуживающие внимания и подробно докладывают заведующему сыскною полицию, от которого будет зависеть известное направление розыском по сообщенным сведениям. Сыщики должны содержать в совершенной тайне все распоряжения, полученные ими от заведующего сыскной частью или состоящего при нем чиновника. При производстве розысков чины сыскной полиции должны соблюдать хладнокровие, внимательно относиться к получаемым сведениям, избегать суетливости, аккуратно исследовать самые ничтожные обстоятельства полученного им дела, производя необходимые точные заметки для доклада заведующему сыскной частью. Этот документ настолько интересен с профессиональной точки зрения, что мы позволим себе продолжить его цитирование. Губернатор подробно описывал организационные моменты в работе сыщиков. Как чиновник сыскной полиции, так и сыщики действуют лишь только по непосредственному указанию заведующего сыскной частью, который руководит ходом розысков, стараясь при этом поставить сыщиков так, Чтобы не все они были известны друг другу, дабы деятельность одного из них могла быть проверена другими, и тем самым предупреждена возможность со стороны их злоупотреблений. Затем об успехах действий сыскных чинов полицмейстер должен докладывать ежедневно губернатору, а по окончании года представлять подробный отчет». Кроме того, киевский полицмейстер, которому сыскная полиция вполне подчиняется, обязан иметь постоянное наблюдение за тем, чтобы чины сыскной полиции в точности исполняли бы свои обязанности и о каждом замеченном в чем-либо со стороны их отступлений доносить губернатору, независимо от того, Он обязан передавать начальнику соскной части все полученные им сведения, касающиеся розысков или наблюдения за неблагонамеренными и преступными лицами. Представляя настоящее соображение на благоусмотрение вашего высокопревосходительства согласно предложению от 20. 26 минувшего марта за номером 1419 имеет честь купить, что хотя в Киеве в 1873-1874 годах и учреждена была в виде опыта сыскная полиция, но затем таковая вследствие прекращения городской думы отпуска назначавшихся для него городских доходов 4740 рублей в год упразднена. 4 июня 1880 года киевский генерал-губернатор направил совершенно секретное письмо за номером 2463 киевскому губернатору, в котором писал вследствие представления от 1 мая всего года. За номером 2153, имея честь уведомить ваше превосходительство, что я со своей стороны не встречаю препятствий к учреждению в Киеве в виде опыта сыскной полиции на предложенных вами основаниях с следующими лишь изменениями. Первое. Чтобы сыщики, ввиду того, что относительно личности их должен быть соблюдаем, безусловный секрет, назначались и увольнялись